Алексей ощущал легкость, словно не провел в седле много часов, сделав лишь небольшую передышку для общения с обитателем дупла. Они мчались галопом, не особо заботясь о скрытности своего перемещения, поэтому вылетели из леса именно там, где неторопливо брел с удачной охоты небольшой отряд кентавров. Вернее, отряд был в точности такой – Какие пытались уничтожить Алексея со спутниками с первого момента их появления в мире таров? Около десятка воинов, вооруженных копьями и луками. Только сейчас Алексей не задумывался об исходе. Меч звездной чернотой полыхнул в его руке, а приученный к бою зор развернулся в самую гущу вражеского отряда. С одной стороны яростно взревел Хардар, со страшным свистом закрутив длинный двуручный меч, с другой ему вторил Зур, примиряющийся, как получше прыгнуть с седла. Чолон и Эйра, не уступая остальным в скорости, разъехались вправо и влево от атакующей троицы и уже вовсю поливали заметавшихся кентавров стрелами». Все закончилось так же стремительно, как и началось. Алексей, не снижая скорости, погнал своего Зора дальше. Зур и Хардар с сожалением посмотрели на место скоротечного боя, но со вздохом поспешили нагнать вожака. Конечно, каждый из этих двоих печалился по собственному поводу. Зур заметил среди тел поверженных врагов тушу большого оленя, но не решился ее подобрать, боясь замедлить зора и стать обузой для всего отряда. Орг печалился от того, что можно было бы посмотреть, нет ли каких-то достойных его коллекции трофеев. Чолон и Эйра — Обогнув с двух сторон место боя и даже не собрав свои стрелы, уже поравнялись с Алексеем, лишь удивленно переглянувшись между собой. «Смотри, Алексар!» — указал рукой в небо орк. «Там наблюдатель колдунов. Он охраняет подступы к убежищу. Если заметил нас, ворота запечатают магией». Послушав опытного орка, Алексей свернул к близкому лесу, а едва только они влетели под кроны деревьев, осадил Зора и спешился. — Магию без Эльви нам не одолеть, — нахмурился он. — Значит, нужно действовать осторожно, но предельно быстро. Зоров можно оставить одних? — Ты волнуешься, не съедят ли они кого-нибудь после такой скачки, — пока мы будем гостить у колдунов, — усмехнулся Хардар, похлопав своего зора по холке. — Могут, но с ними самими ничего не случится. Не волнуйся еще и за них. — Дальше идем пешком, — пояснил свой план Алексей. — Ты, челун, присматривай за небом и как только сможешь, достань наблюдателя. Только бей наверняка. Он не должен успеть поднять тревогу. А мы посмотрим и сообразим что-нибудь сходу. Никто не возражал, чувствуя, что в господине пробудился тот кураж боя, с которым все становится возможным. Двинулись бегом, выбирая участки леса погуще. Наконец чел он достиг подходящего места, отыскав в кронах проплешину, и выждал, когда в ее прорези покажется крылатый страж». Тетива хлопнула, посылая тяжелую стрелу к цели, а Зур тотчас сорвался с места, скрываясь в зарослях. Он появился через несколько минут, притащив за крыло пронзенную насквозь тварь, напоминающую крылатую обезьяну. Понимая, что пропажа наблюдателя тоже может насторожить врага, Они со всех ног помчались к близким уже стенам монастыря. Алексей на бегу отдал оборотню распоряжение, и тот легко оторвался от основного отряда, стремительно трансформируясь. Стены были сложены из огромных камней – Поэтому походили на крепостные, но отличались тем, что камни были обработаны слишком грубо, и кладка имела много выступов и выемок, так что на нее можно было забраться даже без лестницы. Поэтому трансформировавшемуся оборотню не составило труда взлететь на гребень стены, цепляясь за щели или выпирающие углы. Через мгновение он уже скрылся за стеной. Остальные, преодолев лук, отделяющий стены убежища от леса, вжались в камень, стараясь стать как можно неприметнее. Минуты тянулись нескончаемо долго, но вот ворота едва слышно скрипнули и приоткрылись. Алексей первым метнулся внутрь, сжимая верный меч». Но рубиться пока было не с кем, внутренняя охрана ворот лежала у стены с разорванными глотками. Монастырь казался вымершим, и только откуда-то из глубины доносилось завывание, то ли коллективные рыдания, то ли тоскливое пение. Не задерживаясь у ворот, Алексей ринулся на печальный звук – Он почти бежал по коридорам, иногда останавливаясь, если кто-то из обитателей появлялся на его пути. Но останавливался он только за тем, чтобы взмахом меча предотвратить возможное сопротивление или предательски поднятый шум. Он даже не разбирал, кто перед ним появлялся – человек, гнор или еще кто-то. «Раз кто-то вольно передвигается по территории монастыря, значит он враг». Наконец, пение зазвучало совсем близко, и Алексей перешел на осторожный шаг. За очередными громадными дверями, украшенными мозаикой из цветного стекла, открылся просторный зал. Высокий купол потолка весь состоял из прозрачных цветных витражей, пропуская достаточное количество солнечного света, чтобы зал казался более воздушным, светлым и просторным, чем был на самом деле». Алексей одним взглядом охватил все помещение, мгновенно осознав происходящее. Он увидел и распятую на каменном алтаре в центре зала обнаженную Эльвии, и жуткого монстра с горловым клекотом беснующегося в клетке из толстых стальных прутьев в конце зала, и семерых колдунов, окруживших распятую девушку, и поющих непонятные то ли молитвы, то ли заклинания и даже человека, одиноко скучающего у содрогающейся клетки с монстром. «Вперед!» — рявкнул Алексей, пинком распахивая настиж двери и первым врываясь в зал. Он горел желанием изрубить на куски грязных колдунов, приносящих жертвы священному зверю и надеющихся тем самым выпросить у богов дополнительных сил для себя». Так он сейчас поспособствует тому, чтобы они смогли передать свои просьбы богам при личной встрече. Но колдуны не испугались стремительной атаки, не ударились в бегство и не пали на колени в мольбе о помиловании. Стремительно трансформируясь, они изменились почти как оборотни — Только для этого им потребовалось выкрикнуть боевое заклинание. Двое, оказавшиеся ближе остальных ко впустившей разъяренных воинов двери, не успели полностью выговорить нужные слова. Один из них рухнул, разбрызгивая тугие струи крови, когда Алексей срубил ему голову. Второй развалился надвое, разрубленный от макушки до паха мечом Хардара. Оставшиеся пятеро колдунов превратились в огромных воинов, отдаленно напоминающих горных великанов. Крепкая зеленовато-коричневая шкура, короткие ноги, тяжелый торс и покрытые шипами палицы. Но ярость ворвавшегося отряда оказалась столь велика, что превращение ненадолго отсрочило единый для всех колдунов конец. Алексей перешагнул через труп последнего колдуна и склонился над лежащей без сознания Эльви. На ее обнаженной груди покоился причудливый предмет, похожий на отлитый из золота и иссеченный рунами панцирь улитки со множеством завитков. Осторожно коснувшись предмета пальцем, Алексей не почувствовал в нем никакой опасности для себя». Рядом встрепенулся он, спуская тетиву. Тяжелая стрела пригвоздила к стене человека у клетки, о котором в суматохе стремительной схватки просто забыли, но было уже поздно. Он успел толкнуть рычаг, и тяжелая решетка рухнула на пол, открывая беснующемуся в клетке монстру путь на свободу.